Прогноз погоды Когда-то, наверное, уже в недалеком будущем, на Луне начнут работать постоянные научные базы, земляне будут прилетать на Луну, перемещаться по ее поверхности, улетать обратно. На Земле в аэропортах внимательно следят за прогнозом погоды, так как она, погода, может быть нелетной. Метеоролог – очень важная профессия на Земле. ведь правильный прогноз, а надвигающейся непогоде может спасти множество жизней на суше в воде и в небе на луне прежде всего будут работать ученые разных специальностей найдется ли среди них место метеорологом что вообще на луне происходит с погодой сложно ли ее будет прогнозировать по сравнению с землей луна для метеорологов просто рай ведь наша спутница лишена атмосферы той самой среды, которая на Земле отвечает за температуру, давление, ветер, облачность, осадки, преобразование рельефа и так далее. На Луне же ничего этого нет, ни меняющегося давления его вообще нет, ни ветра, ни облаков, ни, соответственно, осадков. О какой погоде тогда можно говорить? Только о температурных изменениях. В лунный полдень температура поднимается до плюс 130 градусов Цельсия. Как только Солнце уходит за горизонт, поверхность Луны быстро остывает до отметки минус 170 градусов Цельсия. И так изо дня в день. Лунный день, как вы уже знаете, продолжается две земные недели и столько же длится лунная ночь. Отсутствие атмосферы приводит к огромным перепадам температуры не только от дня к ночи, но даже днем. Достаточно пройти несколько метров, посвященные Солнцем поверхности, затем оказаться в тени, например, отбрасываемой лунной горкой, как разница температур может составить 200 и более градусов. В декабре 2013 года на Луну прибыл китайский луноход Юйту. Первые четыре дня он стоял на месте. Так вот, солнце нагрело его освещенную сторону до температуры выше плюс 100 градусов Цельсия. А теневая сторона аппарата показывала отрицательную температуру. При этом размеры лунохода – полтора метра в длину, метр в ширину и чуть более метра в высоту. На Земле нас окружает множество погодных звуков – вой ветра, раскаты грома, шум дождя и тому подобное. Проводником этих звуков также является атмосфера, воздух. На Луне нет воздуха, поэтому нет и звуков. Даже падение с космической скоростью огромного метеорита и последующий за этим взрыв произойдут в полной тишине. Только сотрясение поверхности укажет нам на то, что случилось нечто грандиозное. На Луне не бывает сумерек. После захода Солнца мгновенно наступает ночь, подобно тому, как в помещении выключают лампу и сразу приходит полная темнота. Особенно контрастно это выглядит на обратной стороне Луны, которая не освещается Землей. Смены сезонов на Луне также нет, поскольку плоскость лунного экватора лишь незначительно отклоняется от плоскости земной орбиты вокруг Солнца, и наше дневное светило изо дня в день в лунный день совершает примерно один и тот же путь по лунному небосводу.